Голова тридцать третья. Оказалось, радуется, хотя у меня другое мнение было. Тетка Маша, сестра маминого отца, выгнала своих постояльцев и отдает две комнаты своего домика нам. Я не против, хоть это и не бесплатно, но мама сама предложила, а тетка согласилась. Шесть тысяч не деньги и уж точно дешевле, чем в гостинице. Мама с папой переезжают к тетке сегодня, а я завтра. Пришлось соврать, что хочу в местный СПА сходить с утра. Родители возражать не стали. Папа предвкушал посиделки со спиртным по родственному, его усы в предвкушении топорщились, а мама просто расчувствовалась. Вечером вместо игры иду в местный ресторан в гостинице. Народу пока немного, историки свободные есть. Неразборчивая подруга горничной так себя и не проявила. И я с интересом оглядываю зал в надежде кого-нибудь склеить. Мне уже стыдно за попытку покупки секса. Это я в интернете насчитался, что платные женщины обходятся дешевле, чем обычные, да и проблем с ними меньше. Но опыта у меня в таких отношениях никакого. Официант приносит меню. Выбираю стейк из форели, салат и бутылку вина. В вине я тоже профан. Взял, исходя из цены, почти самое дорогое — за двадцать пять тысяч. Именно красное вино надо брать к красным сортам рыбы. Эти знания я только что почерпнул из интернета. Пора привыкать к красивой жизни самодовольно, думаю я. А вот и кандидатки на знакомство. Две леди в обтягивающих платьях и на шпильках заняли соседний столик. Их молодость и красота привлекли не только мое внимание, но и некоторых других мужчин в зале. «Девушки, вы позволите вас угостить? Скучно одному сидеть». Неожиданно для себя громко говорю я. Пара красоток оглядывает меня с недоумением. Ни одеждой, ни внешностью я не подхожу под их представление о мужчине мечты. А вот об этом я не подумал. Одет я, как и всегда, просто. Никаких дорогих аксессуаров, вроде часов или хотя бы приличных туфель. Зато я молод». Относительно привлекателен, не тушуюсь. Да и явно не жмот, раз пригласил их. Парочка девушек, переглянувшись и перебросившись парой фраз между собой, пересаживаются за мой столик. Полина? Алина. Представились они. Слава. Не КПСС, просто слава. Шучу я. Такой мужчина и один? Невинно спросила Полина, очевидно, проверяя, как я отреагирую на подколку. «Только недавно с самолетом. Пытался склеить горничную, не дала. Правда, обещала какую-то неразборчивую подругу, но и тут облом. Так что до утра я в вашем распоряжении», — поразительно нагло отвечаю я, чувствуя, как в игре апается смелость или харизма. «В реале я уже научился определять, когда у меня поднимается игровой навык». «А с чего такой кутеж?» — поощрительно улыбается Алина. «Набил лут в прыжке неплохой. Решил отметить это дело», — отвечаю я. «Надо же! А мы тоже отмечаем события. Алине дали допуск в игру. Уже без подколок делятся радостной новостью поля». «А город какой?» — невольно заинтересовался я. «А у Арх. Я уже месяц там, а Алина первый раз была. Живой музыки в ресторане пока нет. Диджей крутил какие-то записи». Внезапно в зале стало заметно тише и зажегся свет. Звук большого телевизора, висящего на стене за аквариумом, врубили на полную мощность, выступал президент. Таким образом, благодаря усилиям владетеля заставы игрока Воеводы, вся планета получила фору в безопасном развитии в два месяца по отношению к Расе Гвей. Черт, все пропустили с этим рестораном. «Сейчас бы в игру выйти или форум почитать», — злится Полина. «В связи с тем, что игрок воевода уже награжден, наградить его званием Героя России», — фоном на экране сообщает президент о присвоении мне высшей награды страны. А я размышляю, почему это только Россия меня награждает, если бонус для всех? Да я должен, как Гагарин, быть увешен наградами разных стран». Тем временем на экране демонстрируют фото НПС Шушры и рассказывают о его особенностях, таких как привычка к слабой силе тяжести, уровне его навыков и так далее. В зале слушают с интересом. — Знаешь, Слава, ты славный парень. — Прости за каламбур, но мы, наверное, пойдем. Надо почитать на форуме про эту лавку. Кладет мне ладошку на руку Алина. Мы же еще ничего не заказали, а встретимся потом. «Какого черта? Вроде нормальные девочки, все при них, и негламурные дуры проносятся у меня в голове. Я почитал уже, могу вам рассказать больше, чем будет в открытом доступе, неожиданно предлагаю я. Девчонки смотрят на меня с удивлением. Поверить, что я знаю что-нибудь эдакое, им трудно. Более того, сотрудник спецслужб скупил тому же большую партию товара, а я могу вам подогнать что-нибудь эксклюзивное». Продолжаю соблазнять я. — Да ты гонишь. Ты кто? Сотрудник спецслужб? Да не похоже. Взрывается вдруг Полина. — Стой. — Оля, ты разве не знаешь, что сейчас в контору берут и вообще детей, лишь бы уровень был высокий? — Вот у тебя, Слава, какой уровень? Села обратно на свое место Алина. — Больше двадцати пяти. — Но уровень не главный. главное. Главное — таланты и титулы, а еще дополнительные характеристики. Учительно говорю я. На экране, тем временем, президент завершил свою речь, и аналитики в студии принялись обсуждать животрепещущие вопросы. «А почему остальные страны никак не отреагировали на такой героизм нашего гражданина?» — вопрошает эксперт. Тут звук вырубают, и я чертыхаюсь. «Ой, да это и так понятно. Воеводы неизвестно кто, даже непонятно из какой страны. Судя по нику русскоязычные, но кого награждать пока не ясно». «Почему все вдруг решили, что игрок из России?» — умничала Алина, закатывая глаза. «Ну ладно, рассказывай, посидим тут. Не убежит форум никуда. И подарков не надо, а то вдруг тебя за это накажут». Сменило настроение Полина. «Знаете ведь, что у людей бывает четвертая, дополнительная характеристика? Так вот, ее открывают не таланты, а титулы». Начал я свой рассказ, глядя на их заинтересованные лица дальше я пояснил чем ценны поселение у границы несмотря на хартию у гуманоидов никто не станет мешать освоению территории два месяца форы — это огромный срок земляне уже вовсю изучают флору и фауну гвей а те пока серьезно отстают от нас Но зато теперь нагонят букнула поля шпик в нашем поселении это же надо он не шпик он нпс и бояться тут нечего у нпс своя жизнь Их не заботят проблемы пришлых, как они нас называют, поясняю я. Далее разговор плавно перешел на лут, прыжки, вещи и сета вещей. В отличие от земных игрушек, во вселенской игре сетов вещей катастрофически мало. На всю планету их не наберется и сотни. Девушки заказали себе еды, а я повторил бутылку вина. Правда, пить старался поменьше, уж больно сильно по голове это вино било». Зал постепенно наполнялся посетителями, и вскоре мы оказались со всех сторон окружены разными компаниями нетрезвых людей. «Свалить бы отсюда!» — подумал я с неудовольствием, замечая, как разглядывают моих спутниц мужики вокруг. Мои новые знакомые оказались сокурсницами и подругами, учились они в Москве, и, как оказалось, в том же вузе, что и я, правда, на другой специальности. Это сразу нас сблизило, ведь у нас были общие предметы, вроде философии или английского. «Девушки, разрешите вас пригласить на танец?» Перед нашим столиком возникли двое военных с капитанскими погонами. На груди у них поблескивали орденские планки, и сами парни были физически подтянуты и хорошо выглядели. Один из них почему-то был мне знаком, но выпивший я сообразить, откуда мы знакомы, не мог. «Слава, ты не против?» — бросила на меня взгляд Алина. «А что это имеет значение?» — я попытался улыбнуться. «Я не хочу танцевать». Отказалась от приглашения Полина. «Аля, ты иди, но тут, ребят, не надо толпиться». Военные немного растерялись, да и отказала им всего одна, поэтому ответили без наезда. «Девушки, я сегодня отмечаю государственную награду. Составьте мне компанию». Обратился один из них уже непосредственно к Алине. И тут я вспомнил, где видел этого капитана раньше. Точно, вырвалось у меня. Ты же воздушник. Чувак застыл словно вкопанный. Чёрт. Я что, это сейчас вслух сказал? Ой, хватит мне пить. Но ситуацию спасла Алина. Не удивляйтесь, слава у нас из спецслужб. Так точно. По уставному доложил капитан Воздушник и обратился ко мне: "Разрешите идти?" "Вольно." «Алина, и правда, если капитан глянулся, сама решает, и девочка взрослая, — говорю я, — они меня за начальство приняли, может быть. А может, я сейчас испалился. Я откажусь. Спасибо, ребят, за приглашение, — гордо ответила Алина. Мы и тут нормально общаемся. «Разрешите идти? — спросился тот же капитан, обращаясь ко мне. — Иди. Я тебе что, командир? Но в следующий раз спрашивайте и у мужчины за столом тоже. Пробормотал я. Слава, а какое у тебя звание? Спросила Полина. Генерал. Пошутил я, решая, больше не педалировать эту тему, предложил. Может, в клуб куда заборемся? Заодно я вам подарки посмотрю. Девочки не против, рассказываю я интересно. Вызываем такси провожаемые взорами присутствующих, уходим из ресторана. Тут мне кстати звонит мама, я сбрасываю звонок и пишу, что занят. Но с клубами получился облом. Я хотел заведения с отдельным залом, чтобы можно было выйти в игру, а они оказались заняты. И в шоколаде, и в матрице. а поехали к нам», — приобняла меня за плечо Алина. «Поля, ты как?» Поля кивнула в согласии. Девочки поступили умнее, чем я, не став селиться в гостинице, а сняли на две недели квартиру в городе. «Дома у девочек мы заказываем суши». И я осматриваю их жилище. Всего одна кровать, хоть и широкая. Чую, попрут меня отсюда. Я сейчас усаживаюсь в кресло в углу, говорю я и выхожу в игру. В игре отмахиваясь от сообщения о поднятии навыков и чего-то еще, и сразу направляюсь в лавку шушры. Но она, оказывается, закрыта. Стучусь ногой. — Сова, открывай! — медведь пришел. — Так и не открыл, гад. Хотя я же сам дал команду торговлю прекратить на сегодня. так что у меня есть неземного в подарок? Итог камушков-артефактов для прощи, которые я, глядя на Портоса, купил. Фонарик подарочный и нож разделочный. Ножи, кстати, не все Портос скупил. Интересно, а кто девочки в игре? Выхожу из игры, мимоходом отмечаю, что из моих жителей в игре только садовник. Так, короче, есть камни-артефакты для прощи с бонусом на урон и вероятность попадания в количестве пяти штук. И нож для разделки дичи, повышающий ее качество и уровень лута. Что кому? — У меня есть навык стрелка из лука. Думаю, и из прощи легко открою такой, — отзывается Алина. — А я? А я не знаю, что и выбрать, — дурачится Полина. — О, придумала. Ножик для разделки добыч хочу. Есть такой? Мы смеемся и все втроем заходим в игру. Блин, нет у меня прыжков. Все потратил для сраного Портоса. Но на месте Адуа. Иду к нему. Адуа сидит в оранжерее и что-то размешивает в банке. Вид у него нерадостный. — Привет. Одолжи свой портальный прыжок. Очень надо. Прошу я. — Конечно, бери, — соглашается Адуа. — А почему не в реале? — решая спросить я. Не знаешь, у малины есть кто? Задумчиво смотрит на меня садовник. Сестра есть, мама есть, перечисляю я. Я про мужчину хочу знать, она мне нравится, но смеется только, признается Адуа. Нет мужчины, расстались они, вспоминаю я. Он ее обидел сильно. Лицо негра светлеет, хотя казалось бы это невозможно. Прыгаю в арх и понимаю, что не надо мне светить своей внешность, она ведь у меня другая. Я по-прежнему в ауархе самым самым Этот ник тоже засвечен, но не перед девочками. Отправляем в чат сообщение курьер курьера с подарком. Сам заселяюсь в гостиницу, чтобы тушка не висела в городе после выхода. «Ты не придешь, что ли?» — сразу отзывается в чате игрок первого уровня чудесная. «Слушай, сейчас принесут», — отмазываюсь я. «Ну и ник у тебя не скромный какой». Появился второй чат от игрока двенадцатого уровня пешеходки. «Ждите, курьера пишу я и выхожу из игры». Девушки тоже вернулись. Вижу, как их тела выходят из стазиса. «Что, мы тебя одного тут бросим, что ли, пока едет курьер?» — поясняет Полина. «В холодильнике у девочек тоже есть вино, но не такое хорошее, как в ресторане». «Я что, уже научился различать вина?» Наконец привезли суши, и Полина нырнула в игру, чтобы появиться через минуту. — Полина, мне там артефакты раз и передали. Пять камней для прощи, — выпучил глаза, произнесла девушка. Теперь подружки вышли в игру, уже обе вернулись так же быстро. — Полина, а у меня нож. Очень крутой, я не знаю, сколько он стоит, но миллионы рублей, наверное, — возбужденно сказала девушка и развернулась ко мне. — Слава, ты кто? — Игрок, как и вы. Доволен произведенным эффектом я. — Мы видим твой двадцать восьмой уровень не имя самый-самый. «А вот откуда у тебя артефакты, которые есть только у правительства страны?» Продолжила допрос Алина. «Вообще-то двадцать седьмой, — поправляю. я, придумывая, чтобы соврать, ведь опыта в самом деле у меня никакого». «Двадцать восьмой, — спорит Алина, — и все же...» «Без комментариев, выдаю я, так и не найдя, что соврать. Тут же захожу в игру, и точно. Волки мне уровень апнули. А может, еще сам за что-то очки получил?» Получен уровень. Ваш текущий уровень – 28.